И молодому королю неудержимо захотелось выбежать из скучного кабинета, от скучных дел и скучных советников. Они точно не замечали его нетерпение, все говорили, говорили, говорили без конца. Наконец встали все и с низкими поклонами вышли из королевского кабинета. Молодой король точно ожил душою гулять.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 И ближайшие сановники, приняв под руки нарцисса осторожно и бережно, как больного, свели его с лестницы. Нарцис был неприятно поражен, увидя у крыльца карету. Ему хотелось побегать по лесу и полям, а тут сиди в закрытом ящике и любуйся миром сквозь стеклянные окна. Но ну, по крайней мере, хоть вдоволь сложу с быстрой ездой.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 И свита бережно проводил его в столовую, где уже было накрыто к обеду. Обильные, роскошные яства покрывали стол, но королевский гофмейстер накладывал самые маленькие порции на тарелку короля. И нарцисс при всем своем желании наесться вкусных блюд до отвалу остался почти голодный. Сердитый и недовольный, поднялся он из-за стола. «Я хочу в сад!» — резко произнес он, никому не обращаясь. «О, ваше величество! К сожалению, желание ваше невыполнимо!» самым изысканным поклоном!» — произнес гофместер. «Уже поздно, и вы едва успеете приготовиться к балу, который назначен к девяти часам». Нарцисс топнул ногою от гнева, но все-таки пошел одеваться.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 Изящная косынка все это в один миг очаровала короля. Нарцисс смотрел на девушку и не мог вдоволь насмотреться. Один ее вид уже заронил в его сердце горячую любовь. — Вот моя невеста! — произнес он радостно, именовав на пудренных затянутых красавиц, подошел к очаровательной простушке и взял ее за руку. — В тот же миг громкий!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 Перед ним его милая мельница, гудят колеса, плещет вода звонкою, хрустально-синей струею. Радостный и счастливый вскочил он на ноги и запел. Запел так, как никогда еще не певал мельник Нарцис во всю свою жизнь.